Альфред Бестер, Роджер Железный. Книга Психолавка. Сказка есть давний намёк мудрому молодцу урок. И не все то золото, что блестит. Хотя, как говаривал Фрейд, иногда сигара всего лишь только сигара. Книга предназначена для некоммерческого использования, а также для людей с временными или постоянными проблемами со здоровьем, которые препятствуют их нормальному прочтению книг. Приятного прослушивания.